Глава 15 Твой план провалился, произнес Азалар. Может быть, сдашься, пока не поздно. В этом случае, возможно, я соглашусь тебя пощадить. А, может быть, я должен еще и метку снять? усмехнулся Зайран. Конечно, иначе никакой пощады не будет. Демоны стояли друг против друга. Я между ними, но чуть в стороне, так что атаковать они могли беспрепятственно. Правда, пока не спешили. Азалар смотрел на противника напряженно, готовый в любой момент обратиться к магии. Зайран, наоборот, выглядел расслабленным и не переставал ухмыляться. Явно чувствовал себя хозяином положения. «Ты на самом деле веришь, что мой план не удался?» «Ты видишь демонов, шокированных новостью, что у меня есть еще одна дочь, на которую ты уже метку успел нацепить?» «Демоны за куполом», — пожал плечами Зайран. «Их уже разгоняют, можешь не сомневаться. Скоро поблизости не останется зрителей». «И что?» — Зайран продолжал ухмыляться. «Какая разница, что ты спрятал девчонку сейчас? Она твоя дочь». Это не утаить, как и то, что она — моя собственность. «Ненадолго. С твоей смертью метко исчезнет», — заметил Азалар, делая шаг к Зейрану. «Осторожнее!» — тот отступил, поднимая руку. «Не советую подходить ближе, а то может случиться непоправимое!» Демон сжал кулак. Сердце внезапно кольнуло. Оно как будто вздрогнуло и остановилось. В глазах потемнело. Это длилось всего лишь мгновение. Сердце не билось только один миг, но я уже ощутила подбирающийся холодок смерти. Когда сердце снова забилось, поняла, что стою, согнувшись пополам, прижимая к груди руки. Выпрямилась, моргнула, смахивая ресницами темную пелену. «Лайла!» — прохрипел Азалар. Видно было, что он хотел подойти ко мне, уже собирался сделать это, но не решился. «Не советую к ней приближаться», предупредил Зейран. «Одно неловкое движение, и девчонка умрет. «Да, она не подчинилась мне полностью, ты это видишь, но это не имеет никакого значения. Магия метки многогранна, я могу остановить сердце, могу остановить дыхание, и Лайла задохнется В любой момент, как только мне покажется, что ты ведёшь себя плохо». Мы встретились со Заларом глазами. Казалось, этот миг растянулся во времени. Этот холодный демон с тачеными чертами лица, серебристыми глазами и волосами — мой родной отец? Но он не знал меня и не видел до этого дня. Не знаю, как так получилось, что Ильдина осталась с ним, а меня отдали на воспитание людям, особо, вероятно, не выискивая подходящую семью. Но Ильдина все это время была с ним, и он ее любил. А меня видит впервые». Когда накануне его правление и, быть может, благополучие всех ледяных демонов, если Заэран на самом деле так жестоко безумен, что даже сами демоны это замечают, не пожертвуют ли Азалар мной? Ведь это так легко, когда она, твоя дочь, всего лишь слова. Даже я не ощущаю, что он мой отец. Для меня это тоже всего лишь слова. Наконец, Азалар перевел напряженный взгляд на соправителя. Что тебе нужно, Заиран? О, всего лишь пустяк! усмехнулся тот. Все то же самое, что я хотел долгие годы, но сегодня это будет по-настоящему впечатляюще. Всем запомнится надолго. Сейчас ты снимешь купол, и мы продемонстрируем Лайлу нашим подданным, во всей, так сказать, красе, с меткой собственности, моей собственности. Ты, конечно же, будешь опозорен. Дочь великого Азалара Артригелона стала собственностью, как же так?» Рот Ригеллон столь низко пал, он не может больше править. «Хочешь стать единовластным правителем? Ожидаемо!» — Азалар скривился. «Но зачем весь этот спектакль?» «Затем, что я ненавижу тебя и слишком долго терпел, деля власть с тобой», — прошипел Зайран. «А знаешь что? Мне этого мало. Пусть Эльдина, еще одна твоя дочурка, тоже стоит вместе с нами». Пусть на глазах у публики снимет иллюзию. Пусть все видят, как уважаемый Арт Ригелон обманывал подданных на протяжении 18 лет. Азалар продолжал напряженно смотреть на противника. Но я уже знала, уже догадывалась, что он не станет рисковать Ильдиной ради меня. Напомнить, что эта девочка тоже твоя дочь. Может быть, чтобы ты думал быстрее, нужно слегка подтолкнуть? Перед глазами потемнело. На этот раз он не останавливал сердце, а запретил мне дышать. Я хваталась за горло, пыталась сделать вдох, но не могла. Просто не могла. «Прекрати!» — вскричал Азалар. Зейран на самом деле прекратил. Понял, наверное, что так можно убить и лишиться единственного рычага давления раньше времени. «Что, не можешь смотреть, как твоя дочь мучается? Тогда зови Дину, выйдем перед публикой все вместе». Покажем спектакль. Тебя я, наверное, все же убью, слишком уж ты меня раздражаешь. А твои дочери пусть живут, пусть...» Зайран не договорил, потому что в этот момент купол слегка разъехался, в нем образовалась небольшая дыра. Мое сердце пропустило удар, теперь уже без помощи демона, потому что к нам вошёл Ирэш. все таки нашел меня. «Отлично!» Ухмыльнулся Зайран, кажется, ничуть не расстроившись. Теперь почти все в сбо. И снова не договорил, потому что Ираш сорвался с места, на ходу обрастая чешуей, бросился на Зайрана. Позади меня внезапно раздался шелест, сама не поняла, каким чудом услышала его зарычанием Ираша. Лейла, бегом, уходим отсюда. Оказывается, это Ришал вскрыл купол прямо в том месте, где я стояла и, вцепившись в мои плечи, до боли потянул карки, которая уже затягивалась. «Ну и Рэш! Ему будет лучше, если тебя не будет рядом!» Решел, конечно, оказался сильнее. Несмотря на сопротивление, вытащил из закупола за мгновение до того, как тот вновь стал целым. «Эльдина?» — поразилась я, увидев демоницу. «Эльдина и Решел объединились?» «Нет времени объяснять, нужно спешить!» — воскликнула она, хватая меня за руку. «Куда?» — уточнил Решал. Демон выглядел решительным и слегка почему-то растрепанным. Мятая рубашка, спутанные слегка всклокоченные волосы, зато на поясе ножны с кинжалом. Похоже, он успел подготовиться к любому повороту. «На улицу!» — решительно произнесла Эльдина. «Нужно вывести Лайлу на улицу!» Теперь они уже вцепились в меня с двух сторон и тащили тоже на пару — Но я сопротивлялась, все пыталась остановиться. «Да подождите же вы, там Ирэш! Заиран его убьет. «Ты так плохо веришь в Ирэша?» — спросил Решал. «Заиран плетущий, мы должны вернуться! Заиран может...» Пощечина от Эльдины привела меня в чувство. Я моргнула, помотала головой и поняла, что, оказывается, совсем перестала из-за паники соображать. «Ого, неожиданные методы!» Присвистнул Решел, глядя на Эльдину с уважением. Но та не обратила внимания. «Послушай, Лайла», — сказала она. «Я понимаю, ты боишься Ираша, но если ты останешься, будет только хуже. Пока ты рядом, Зайран будет использовать тебя. Думаешь, Ираш сможет сражаться, если ты будешь задыхаться, или если Зайран остановит твое сердце? Мы должны уйти и разобраться с меткой». Больше мы не останавливались. Бежали. Азалар сказал верно. Поблизости больше никого не было, зал оказался абсолютно пуст. Уже выскочив из зала, я ощутила это. Зайран снова потянул меня к себе. Но первый удар я выдержала, смогла воспротивиться действию метки. Ильдина охнула. Тоже это почувствовала, потому как держала меня за руку и уже снова настраивалась на мою ауру. «Решел, нужна твоя поддержка». «Думаешь, зачем я вцепился в Лайлу?» «Лучше вцепись в меня». Небольшая перестановка, и вот уже Ильдина держит меня за руку, а Ришел держит ее руку. Я ощутила прилив сил. Теперь воспротивиться перемещению оказалось чуточку проще. Мы снова бросились к выходу. Так и бежали друг за другом, держась за руки. Ильдина вливала в меня магию и направляла к метке. Ришел поддерживал ее, добавляя свою магию. Пропущенная через Ильдину, она ощущалась почти такой же родственной. «Зачем нам нужно на улицу?» — спросил Ришель, не избавляя хода. — Затем, что это может помочь? Я вычитала. Вот буквально несколько минут назад нашла информацию. Там, конечно, не было о снятии меток, но холод на наших землях магический. Он придаст нам сил. Тогда мы сможем бороться с меткой. И будем надеяться, что Ирэш с отцом убьют Заирана, прежде чем мы уступим действию метки. Мы вывалились на улицу. Да, именно вывалились, потому что ноги плохо держали всех троих. Но Ришел и Эльдина пришли в себя раньше меня и снова рванули вперед, отбегая от замка на несколько метров. Холодный порыв ветра ударил в лицо. Однако этот ветер по-прежнему был мне не страшен. Я уже начала к нему привыкать. И не ощутила неудобства, когда мы буквально рухнули в сугроб. Да, я чувствовала, что заледеневшие снежинки колют обнаженную кожу, что снег забивается повсюду, набивается под подол, Я чувствовала, что он холодный, только дискомфорта не было. Это казалось единственным и почти приятным. «Ты как, в порядке?» — спросила Эльдина. Все хорошо», — откликнулась я. Демоница улыбнулась. «Я знала, что ты на месте не сидела и смогла кое-чего добиться. Но тут же помрачнела. Только этого мало. Метка собственности слишком сильная дрянь, даже для самих демонов. А теперь слушай меня внимательно». Высвободив руку из пальцев Ришелла, Эльдина взяла меня за вторую руку. «Я буду держать Лайлу обеими руками. Ты, решил, возьмешь меня за плечи, или как тебе будет удобней?» «За талию?» — предложил он. «О, ну если это не будет навевать на тебя похотливые мысли и отвлекать от дела?» — жёстко сказала Эльдина. Ришел не стал рисковать, положил ладони поверх ее плеч. Вовремя. Потому что меня снова начало тянуть к Заирану, но втроем мы смогли устоять. Решал, но почему об этом раньше не подумали? Не выдержала я. Если кровное родство может помочь справиться с меткой, то почему Ираш не захотела искать моих родителей? Ильдина недобро прищурилась. Потому что даже кровное родство не поможет справиться с меткой. Это даст кратковременный эффект, пояснил Решал. Можно бороться, как мы сейчас это делаем, не дать Заирану перенести тебя к себе. Но долго мы все равно не сможем сопротивляться. Одна надежда на Эрэша, что он успеет раньше. А искать твоих родителей не имело смысла, только время тратить зря. Когда узнали, что ты демон, твердо решили убить Заирана. До этого еще были варианты, но когда мы узнали о твоем происхождении, вариантов не осталось. Но кто же знал, что этот гад пойдет на такое, задействует метку до твоего совершеннолетия? Ришел уже шипел. «Если бы все же попытались узнать, кто родители Лайлы, могли бы и заранее догадаться, что нам ее преподнесут в день совершеннолетия. А значит, забрать нужно раньше и подготовить», — фыркнула Эльдина раздраженно. «Ладно, об этом мы с вами еще поговорим. А теперь, Лайла, слушай меня. Мы не сможем сопротивляться долго. Но пока мы с Решелом поддерживаем тебя, я кровно, Решел чисто магически, ты можешь немного расслабиться. Но только немного. Больше пяти минут мы тебе не дадим». «Отпусти, не сопротивляйся. Ты должна почувствовать свой лед, слиться с окружающим холодом, с окружающей магией. Нужно пробудить твою магию до конца. Тогда мы сможем продержаться чуть дольше. Возможно, этого времени как раз хватит, чтобы Ирэш победил плетущего демона». Зачем она это сказала? Зачем напомнила о сражении? О том, что Зайран плетущий? Внутри все сжалось от боли. Ирэш там сражается с плетущим, Сплетущим, который одной мыслью может вынуть душу. И если еще этого не сделал, значит, решил поразвлечься. Прямо сейчас Ираша рискует жизнью. Я впервые не уверена в том, что демон-дракон победит. Но Эльдина и решал правы. Если я буду рядом, сделаю только хуже. Пока я далеко, за Иран, хотя бы не может угрожать моей жизнью. Я не должна мешать Ирашу, я должна в него верить и вести свою борьбу. Судорожно вздохнула и прикрыла глаза. «Думала, что обрела ледяную магию? Кажется, на самом деле что-то обрела. Но если Эльдина говорит, что этого недостаточно, значит, недостаточно. Нужно что-то еще. и я обязательно это найду». Эльдина притихла, только продолжала держать меня за руки, постоянно вливая магию, обновляя и укрепляя, потому что наша связь за Ираном лишь слегка приглушенная, по-прежнему рвалась наружу. Ришел тоже молчал, не отвлекал и даже не давал советов. Наверное, потому что не собирался заходить на чужую территорию, магию ледяных демонов. Она своеобразная и во многом отличается, я сама это чувствую. Самым сложным было отпустить. Пока я сама сопротивлялась действию метки, я ощущала, что могу бороться, могу удержаться, не позволить ей перенести меня к Заирану. Отпустить страшно, потому что тогда уже ничего не будет зависеть от меня. «Доверься нам, Лайла!» прошептала Эльдина. И я доверилась. Перестала сопротивляться. В первое мгновение показалось, будто ухнула куда-то. Испугалась. Но нет, это не магия переноса сработала. Я все так же сидела в сугробе. Эльдина держала меня за руки, нас обдувал зимний ветер, все сильнее завывая, бушуя вокруг, закручивая вихри снега. Ледяная магия. Я должна ее почувствовать. Первое, что ощутила, это прикосновение холода. Он уже был повсюду, уже проникал в меня вместе с порывами ветра, вместе с колючими снежинками, впивающимися в кожу, везде, где только могли достать. Но было в этом холоде что-то... что-то необычное. И, хорошенько прислушавшись, я поняла. Холод магический. Он насыщен магией демонов, неотделим от нее, как ледяная магия неотделима от холода. Мало поддержки Эльдины. Мало того, что вливает Ришел, потому что он все же не ледяной демон и не может полностью под нас подстроиться, но магия, что насыщает окружающее пространство, нам подойдет. Я раскрылась ей навстречу. Пусть наполняет меня. Пусть делает сильнее. Пусть поможет бороться. «Молодец, Лайла, дыши этой магией», — сказала Эльдина. «Она должна пропитать тебя насквозь. У тебя получается. Нам уже проще». Мы чувствуем поддержку в борьбе с меткой. Твоя аура наливается силой. В борьбе с меткой. Но они говорят, что от метки не избавиться. Держимся. Нужно еще немного продержаться. А мне впитать как можно больше. И все равно чего-то не хватает. Дышу этой магией, глотаю вместе со снежинками, что липнут к губам, лезут в нос и глаза. Чего-то не хватает. Но чего именно? Чего? Грохот. Земля под нами содрогнулась. И дрожь эта прошла волной от замка. Еще грохот, еще и еще. Я открыла глаза. Эльдина и Ришал обернулись. Часть замка взорвалась. Что-то огромное и сильное проломило стену изнутри. А потом мы увидели, что из огромного пролома высунулась изумрудная голова дракона. Раздробленные камни некогда красивого замка осыпались водопадом, но не причинили дракону никакого вреда. Внезапно из пролома выскочил Зайран, прикрываясь от булыжников щитом. Дракон зарычал. Эльдина и Решел встали передо мной, пытаясь прикрыть собой от взгляда Зайрана. Однако было слишком поздно. Он подобрался достаточно близко, а на близком расстоянии, как выяснилось, метка сработала, несмотря на все наши усилия. Я сдавленно захрипела, чувствуя, что воздуха снова не хватает. Упала в снег, упираясь в него ладонями, Силясь сделать хоть бы крохотный вдох. Не получалось. Лёгкие больше мне не повиновались, горло сжималось прежде, чем успевало вдохнуть. До того, как в глазах потемнело, я увидела, как Эрэш в прыжке снова приобрёл демонический вид. До заирана он не добрался, в напряжении остановился перед ним в нескольких шагах. Ощутила, что снова могу сделать вдох, и принялась отчаянно дышать. Больше, больше, потому что лёгкие жгло. Молодец, Ирэш. Молодец, хмыкнул Зайран удовлетворенно. Как ты понимаешь, у нас ничего не получилось. Чуть что, и я убью Лайлу, а может быть, заставлю сначала помучиться. Ты же знаешь, вариантов множество. Не только разум, но и весь организм целиком и полностью мне подвластен, ведь Лайла собственность. Ирэш зарычал, сжимая кулаки. Последним из проломов в стене замка вышел Азалар, но на него никто не обратил внимания. «Могу остановить ее сердце, но тогда девчонка умрет быстро и скучно, а мне так не нравится. Могу лишить ее возможности дышать, но повторяться тоже скучно. Вскипятить ее кровь? А? Как думаешь, для ледяного демона будет особенно приятно?» Глаза Эрэша вспыхнули ненавистью. «Что тебе нужно?» — спросил он. «Дай-ка подумать», — Зайран издевательски ухмыльнулся. «Власть? Конечно же, да. Месть? Мне, знаешь ли, не так уж нравилось жить на задворках Империи, да еще править вместе с этим скучным сухарем на пару. Так что, да. Поэтому давай договоримся. Если ты сделаешь что-то не так, я вскипячу девчонке кровь». Какого труда Эрэшу стоило удержаться на месте, известно только ему одному. Но на его руках снова бесконтрольно начали вырастать чешуйки. «А чтобы этого не произошло, ты не будешь сопротивляться. Позволишь к тебе подойти и выпить твою душу, дракон». «О нет, только не это. Самое худшее». «Слышали все? Для вас важна жизнь этой девчонки». Тогда не двигайтесь с места и не мешайте, пока я буду расправляться с нашим императором. Пожалуй, стоит добавить кое-что еще. Если кто-то из вас попытается меня убить, я ведь успею утащить Лайлу за собой. Метками собственности это предусмотрено, забрать собственность за миг до того, как умрешь сам. И никаких усилий не нужно прилагать. Но это еще не все. С этим вы, вероятно, уже придумали, как бороться. Не могли не придумать, вы же все таки сильные и умные. Но я плетущий, вы ведь уже это поняли. Как плетущий я обладаю большей властью над душами. Даже если погибнет мое тело, мне хватит сил, чтобы отправить импульс пометки. Пострадаю я, Лайла умрет. Поэтому никому не советую вмешиваться, как и тебе, Эрэш. Прими достойно свою смерть. «Ведь тебе, как вижу, эта девочка тоже дорога!» Мы встретились глазами с Рашем. Я прочитала в них боль. А еще поняла, что он согласился на это предложение. В этот момент моя жизнь обесценилась. Она не должна быть дороже жизни и всех остальных. Почему, Дэрш-побери, никто ничего не делает, опасаясь, что Зайран убьет меня? Почему стоят, словно связанные этим по рукам и ногам? Кто я такая? дочь, оставленная 18 лет назад где-то на задворках человеческих земель. Сестра, едва обретенная, но еще чужая и далекая, несостоявшаяся игрушка. Я не хочу думать иначе. Я никогда не была кем-то большим и не должна становиться большим сейчас, когда от этого зависят столько жизней. На одной чаше весов я, на другой все они. Иреш, которого я полюбила, Решев, в котором я нашла друга. Отец, которого я не знала и теперь не узнаю. Сестра, с которой мы могли бы стать очень близки. Она уже рисковала собой ради моего спасения. Они не должны умирать, чтобы защитить меня. Никто из них. Я выхватила кинжал из ножен на поясе Ришела и замахнулась, целясь себе в сердце. Однако вонзить не успела. Мне нужен был этот проклятый замах, чтобы хватило сил проткнуть грудную клетку. Но Решел успел среагировать. Заметил, почувствовал моё движение и перехватил руку в самый последний момент. «Отдай, Решал, или сам меня убей!» «Ты спятила?» — возмутилась Эльдина, сообразив, что я собиралась сделать. «Да это вы спятили. Вы все спятили. Всю свою жизнь я была никем. А теперь вы стоите и ничего не делаете, позволяете Заирану творить все, что он захочет. Боитесь, как бы он мне не навредил? Вы хоть понимаете, что происходит? Он собирается убить вас всех. Моя жизнь не стоит таких жертв». «Это я должна умереть, чтобы вы могли убить его». По моему лицу текли слезы, и почему-то не застывали. «Твоя жизнь стоит», — произнёс Эрэш. «Ты никогда не была никем», — сказал Азалар. «Наверное, я слишком громко говорила. Снежный ветер вокруг нас завывал, но все, все они почему-то сейчас смотрели на меня». «Браво!» — захлопал Зайран. «Браво!» Не ожидал, что это будет настолько весело. Своевольная собственность — это даже интересней, чем если бы я успел тебя сломить. Плевать, что Зайран видит. Он может убить меня быстро. Но вот вытащить из-под удара, если кто-то другой будет меня убивать, не успеет. «Решал», — прошептала я. «Убей меня, пожалуйста. Ты ведь понимаешь, если этого не сделать, Зайран убьет Иреша. Он твой брат». «Не смей», — рыкнул Иреш. «Я пытался тебя спасти», — сказал Ришел. «Я знаю, ты отплатил мне, ты стал для меня другом. Спасибо за это, но спасай теперь своего брата». Не отрывая взгляда от моих глаз, Ришел поднял руку. «Не смей!» — взребел Ирэш, бросаясь к нам. «Глупо, нужно было за Ирана бить в этот момент». Все произошло за доли секунды. Кинжал уже достиг моей груди, царапал кожу, однако проникнуть внутрь не успел. Ирэш атаковал волной магии, Ришел рухнул как подкошенный. В этот момент Азалар напал на Заирана, но тот ударил по нему светло желтыми искрящимися нитями. Азалара подбросила и отшвырнула от нас. Больше он не поднялся. «Папа!» — вскричала Эльди, бросаясь к нему. А меня вновь настигла боль. На этот раз совершенно иная. Еще неизведанное и оттого еще более мучительное. Кажется, именно об этом говорил Зайран, когда обещал сделать так, что моя кровь вскипит. Перед глазами поплыла, но за мгновение до этого я увидела склонившегося надо мной Ирэша. Увидела изумрудные глаза, в которых было, наверное, не меньше боли, чем в моих. Что ты натворил? прошептала я, падая в снег. Мое предложение в силе, произнес Зайран. И предупреждение тоже. Не трогай ее. Прекрати, я согласен. Боль отступила. Перед глазами снова начало проясняться. Я приподнялась и едва не закричала от ужаса, потому что Иреш и Заиран стояли друг напротив друга. От Заирана исходило сияние, и это сияние постепенно начало окутывать Ирэша. Он собирался пить его душу. «Нет, так не должно все закончиться. Так не может закончиться. Из-за меня. Всю жизнь я была никем, а теперь валяюсь здесь, жалкая, почти словленная, чужая собственность, ради которой Ирэш собирается пожертвовать собой. Так не должно быть. Это неправильно». Я впилась пальцами в снег и закрыла глаза. «Я избавлюсь от проклятой метки, даже если это будет стоить мне жизни. В конце концов, моя жизнь больше не имеет значения. Ирэш важнее». И все они важнее, потому что Заиран не пощадит их, если сейчас победит демона-дракона. Я собирала все свои силы, какие еще только остались. Распласталась на снегу, чтобы соприкасаться с ним всем телом. Дышала кожей, пропуская частички, заключенные в каждой снежинке, каждой льдинке магии. Все это, дополненное душевной болью и страхом Заирэша, я направила к метке. Никаких сложных манипуляций, никакой концентрации — Одно резкое, отчаянное, решительное движение. Вырвать метку с корнем из себя, вместе с огромным куском ауры. Если бы тянуло постепенно, я бы не справилась. Ноющая, разрастающаяся жаром боль могла бы остановить меня, не лишить решимости, но высосать силы, и измотать раньше времени. А одним движением у меня получилось. Метка, словно черная клякса, упала на снег и рассеялась. Рваные края ауры пронзила дикой чудовищной болью. Эта боль заполнила все моё существо, и я провалилась в темноту. Быть может, наконец умерла? Я вспоминала. Плыла на белых волнах, закручивающихся в картины давнего прошлого. Моя младшая сестренка забирается в старый дом, стоящий на отшибе деревни. Я спешу за ней, зову её, хочу поиграть вместе с ней, но войти не успеваю. Вижу через окно, как взвивается внутри дома огонь. Кричу, бросаюсь прямо в окно. Всё охвачено огнём. Сестренка сидит, забившись в угол. Вокруг неё бушует пламя. Снова кричу, бросаясь к ней. Чувствую жар. Кажется, будто кожа начинает плавиться. И тут из меня вырывается самый настоящий снежный вихрь. Я успеваю добраться до сестренки, хватаю её за руку и вытаскиваю из дома за секунду до того, как пламя охватывает его полностью. Уже теряю сознание, когда вижу, как к нам бежит мама и что-то кричит, испуганное, злое. Пощечина отправляет меня в темноту. Кажется, эта женщина подумала, что я виновата в произошедшем. Кажется, после этого меня еще больше начинают ненавидеть. Именно после этого у меня в волосах появилась белая прядка. Ощущение чего то тепла вторглось в темноту. Я почувствовала, как меня поднимают на руки, прижимая к себе. Не могла открыть глаза, не могла пошевелиться, сил не было ни на что. Даже разум не мог зацепиться за происходящее. Звуки, ощущения, все это доносилось до меня издалека, переплеталось с темнотой и путалось. Ты не можешь ее забрать, холодно произнес Азалар. Почему не могу? Я уже ее забираю, откликнулся Ираш. Он казался ближе всех. Она моя дочь которую почему-то воспитывали люди. Ты хоть знаешь, как она жила до этого? Лайла — моя дочь. Я заберу ее с собой, а все остальное тебя не касается. Ты здесь никто. Напомнить, что ледяные демоны тебе не подчиняются». «О, я прекрасно помню», — зло сказал Раш. «Сейчас вот продемонстрировали особенно. Больше всех старался Зейран. Ты хочешь войны? А ты готов пойти войной?» «За Лайлу, да. Где ты был все эти годы?» «Так сложилось. Я не отказывался от Лайлы, и это главное. И, Рэш, я догадываюсь, что ты можешь чувствовать, и не запрещаю видеться с ней. Но сейчас Лайла останется с нами. Я ее отец. Тогда я тоже пойду с вами. Это моё последнее слово».